Глава 25. Командирская педагогика Зима 23 года принесла нам много важных организационных находок, надолго вперед определивших формы нашего коллектива. Важнейшей из них была отряды и командиры. И до сих пор в колонии имени Горького и в коммуне имени Дзержинского есть отряды и командиры, Имеются они и в других колониях, разбросанных по Украине. Разумеется, очень мало общего можно найти между отрядами горьковцев эпохи 1927-1928 годов или отрядами коммунаров-дзержинцев и первыми отрядами Задорова и Буруна. Но нечто основное было уже и зимой 1923 года. Принципиальное значение системы наших отрядов стало заметно гораздо позднее, когда наши отряды потрясали педагогический мир широким маршем наступления, когда они сделались мишенью для остроумия некоторой части педагогических писак. Тогда всю нашу работу иначе не называли как командирской педагогикой, полагая, что в этом сочетании слов заключается роковой приговор. В 1923 году никто не предполагал, что в нашем лесу создается важный институт, вокруг которого будет разыгрываться столько страстей. Дело началось с пустяка. Полагаясь, как всегда, на нашу изворотливость, нам в этом году не дали дров. По-прежнему мы пользовались сухостоем в лесу и продуктами лесной расчистки. Летние заготовки этого малоценного топлива к ноябрю были сожжены, и нас нагнал снова топливный кризис. По правде сказать, нам всем страшно надоело эта возня с сухостоем. Рубить его было нетрудно, но для того, чтобы собрать сотню пудов этих, с позволения сказать, дров, нужно было обыскать несколько десятин леса, пробираться между густыми зарослями и с большой и напрасной тратой сил свозить всю собранную мелочь в колонию. На этой работе очень рвалось платье, которого и так не было. А зимою топливные операции сопровождались отмороженными ногами и бешеной склокой в конюшне. Антон и слышать не хотел о заготовках топлива. — Стартьюйте, нищенствуйте сами, а коней нечего гонять стартьювать. «Дрова не будут собирать? Какие это дрова?» «Братченко, да ведь топить нужно!» Задавал убийственный вопрос Калина Ивановича. Антон отмахивался. «По мне хоть не топите, в конюшне все равно не топите. Нам и так хорошо». В таком затруднительном положении нам все-таки удалось на общем собрании убедить Шере на время сократить работы по вывозке навоза и мобилизовать самых сильных и лучше других обутых колонистов на лесные работы. Ставилась группа, человек в двадцать, в которую вошел весь наш актив — Бурун, Белухин, Вершнев, Волохов, Осадчи, Чобот и другие. Они с утра набивали карманы хлебом и в течение целого дня возились в лесу. К вечеру наша мощенная дорожка была украшена кучами хворосту, а за ними выезжал на рижных парных санях Антон, надевая на свою физиономию презрительную маску. Ребята возвращались голодные и оживленные. Очень часто они сопровождали свой путь домой своеобразной игрой, в которой присутствовали некоторые элементы их бандитских воспоминаний. Пока Антон и двое ребят нагружали сани хворостом, Остальные гонялись друг за другом по лесу, увенчивалось все это борьбой и пленением бандитов. Пойманных лесовиков приводил в колонию конвой, вооруженный топорами и пилами. Их шутя вталкивали в мой кабинет, и осадчий или корыто, который когда-то служил у Махно и потерял даже палец на руке, шумно требовали от меня. Голову снятые, або расстрелятые. Ходят по лесу с оружием, мабуть, их там богато. Начинался допрос. Волохов насупливал брови и приставал к Белухину. — Кажи, пулеметов сколько? Белухин заливался смехом и спрашивал. — Это что ж такое пулемет? Его едят? — Кого пулемет? Ах ты бандитская рожа! — Ах, не едят! В таком положении меня пулемет мало интересует. К Федоренко, человеку страшно селянскому, обращались вдруг. «Признавайся, у махна буф?» Федоренко довольно быстро соображал, как нужно ответить, чтобы не нарушать игру. «Буф? А что там, Робов?» Пока Федоренко соображает, какой дать ответ, Из-за его плеча кто-нибудь отвечает его голосом сонным и тупым. «Коров, пас!» Фидоренко оглядывается, но на него смотрят невинные физиономии. Раздается общий хохот. Смущенный федоренко начинает терять игровую установку, приобретенную с таким трудом. А в это время на него летит новый вопрос. «Хибо в тачанках коровы?» Игровая установка окончательно потеряна, и Федоренко разрешается классическим га Корыто смотрит на него со страшным негодованием, потом поворачивается ко мне и произносит напряженным шепотом. «Повисать? Со страшный человек! Подавиться на его очи!» Я отвечаю в тон. «Да, он не заслуживает снисхождения». Отведите его в столовую и дайте ему две порции. Страшная кара, трагически говорит корыто. Белухин начинает с Собственно говоря, я тоже ужасный бандит. Я тоже коров пас у матушки Маруськи. федоренко только теперь улыбается и закрывает удивленный рот. Ребята начинают делиться впечатлениями работы. Бурун рассказывает. Наш отряд сегодня представил 12 вазов, не меньше. Говорили вам, что к Рождеству будет тысяча пудов, и будет. Слово «отряд» было термином революционного времени. Того времени, когда революционные волны еще не успели выстроиться в стройные колонны полков и дивизий. Партизанская война, в особенности длительно у нас на Украине, велась исключительно отрядами. Отряд мог вмещать в себе и несколько тысяч человек, и меньше сотни. И тому, и другому отряду одинаково были назначены и боевые подвиги, и спасительные лесные трущобы. Наши коммунары больше кого-нибудь другого имели вкус к военно-партизанской романтике и революционной борьбы Даже и те, которые игрой случая были занесены во враждебный классовый стан, прежде всего находили в нем эту самую романтику. Сущность борьбы классовые противоречия для многих из них были и непонятны, и неизвестны. Этим и объяснялось, что советская власть с них спрашивала немного и присылала в колонию. Отряд в нашем лесу, пусть только снабженный топором и пилой, возрождал привычный и родной образ другого отряда, о котором были, если не воспоминания, то многочисленные рассказы и легенды. Я не хотел препятствовать этой полусознательной игре революционных инстинктов наших колонистов. Педагогические писаки, так осудившие и наши отряды, и нашу военную игру, просто не способны были понять, в чем дело. Отряды для них не были приятными воспоминаниями. Они не церемонились ни с их квартирками, ни с их психологией и по тем и по другим стреляли из трех дюймовок, не жалея ни их науки, ни наморщенных лбов. Ничего не поделаешь. Вопреки их вкусам колония началась с отряда. Бурун в дровяном отряде всегда играл первую скрипку. Этой части у него никто не оспаривал. Его в порядке той же игры стали называть атаманом. Я сказал, атаманом называть не годится. Атаманы бывали только у бандитов. Ребята возражали. Чего у бандитов? И у партизан бывали атаманы. У красных партизан многие бывали. В Красной армии не говорят атаман. В Красной армии командир нам далеко до красной армии ничего недалеко а командир лучше рубку дров кончили к первому января у нас было больше тысячи пудов но отряд буруна мы не стали распускать и он целиком перешел на постройку парников во второй колонии отряд с утра уходил на работу обедал не дома и возвращался только к вечеру Как-то обратился ко мне Задоров. Что же это у нас получается? Есть отряд Буруна, а остальные хлопцы как же? Думали недолго. В то время у нас уже был ежедневный приказ. Отдали в приказе, что в колонии организуется второй отряд под командой Задорова. Второй отряд весь работал в мастерских. И в него вернулись от Буруна такие квалифицированные мастера, как Белухин и Вершнев. Дальнейшее развертывание отрядов произошло очень быстро. Во второй колонии были организованы третий и четвертый отряды с отдельными командирами. Девочки составили пятый отряд под командой Насти Ночевной. Система отрядов окончательно выработалась к весне. Отряды стали мельче и заключали в себе идею распределения колонистов по мастерским. Я помню, что сапожники всегда носили номер первый, кузнецы шестой, конюхи второй, свинари 10. Сначала у нас не было никакой конституции. Командиры назначались мною, но к весне все чаще и чаще я стал собирать совещание командиров, которому скоро ребята присвоили новое и более красивое название «Совет командиров». Я быстро привык ничего важного не предпринимать без Совета командиров. Постепенно и назначение командиров перешло к Совету, который таким образом стал пополняться путем кооптации. Настоящая выборность командиров, их отчетность была достигнута не скоро. Но я эту выборность никогда не считал и теперь не считаю достижением. В Совете командиров выбор нового командира всегда сопровождался очень пристальным обсуждением. Благодаря способу кооптации мы не имели всегда прямо великолепных командиров. И в то же время мы имели совет, который никогда как целое не прекращал своей деятельности и не выходил в отставку. Очень важным правилом, сохранившимся до сегодняшнего дня, было полное запрещение каких бы то ни было привилегий для командира. Он никогда не получал ничего дополнительно и никогда не освобождался от работы. К весне 1923 года мы подошли к очень важному усложнению системы отрядов. Это усложнение, собственно говоря, было самым важным изобретением нашего коллектива за все 13 лет нашей истории. Только оно позволило нашим отрядам слиться в настоящий крепкий и единый коллектив, в котором была рабочая и организационная дифференциация, демократия общего собрания, приказ и подчинение товарища товарищу, но в котором не образовалась аристократии командной касты. Это изобретение было «сводный отряд» противники нашей системы так нападающие на командирскую педагогику никогда не видели нашего живого командира в работе. но это еще не так важно. гораздо важнее то что они никогда даже не слышали о сводном отряде, то есть не имели никакого понятия о самом главном и решающем коррективе в системе. Сводный отряд был вызван к жизни тем обстоятельствам что главная наша работа была тогда сельскохозяйственная. У нас было до 70 десятин, и летом Шере требовал на работу всех. В то же время каждый колонист был приписан к той или иной мастерской, и ни один не хотел порывать с нею. На сельское хозяйство все смотрели как на средства существования и улучшении нашей жизни, а мастерская это квалификация. Зимой, когда сельскохозяйственные работы сводились до минимума, все мастерские были наполнены, но уже с января Шерен начинал требовать колонистов на парники и навоз, и потом с каждым днем увеличивал и увеличивал требования. Сельскохозяйственные работы сопровождалась постоянной переменной места и характера работы, а, следовательно, приводила к разнообразному сечению коллектива по рабочим заданиям. Единое началье нашего командира в работе и его концентрированная ответственность с самого начала показались нам очень важным институтом. Да и Шере настаивал, чтобы один из колонистов Отвечал за дисциплину, за инструмент, за выработку и за качество. Сейчас против этого требования не станет возражать ни один здравомыслящий человек. Да и тогда возражали, кажется, только педагоги. Идя навстречу совершенно понятной организационной нужде, мы пришли к сводному отряду. Сводный отряд – это временный отряд, составляющийся не больше как на неделю, получающий короткое определенное задание – выполоть картофель на таком-то поле, вспахать какой-то участок, очистить семенной материал, вывести навоз, произвести посев и так далее. На разную работу требовалось и разное число колонистов. В некоторые сводные отряды нужно было послать двух человек, в другие – пять, восемь, двадцать. Работа сводных отрядов отличалась также и по времени. Зимой, пока в нашей школе занимались, ребята работали до обеда или после обеда, в две смены. После закрытия школы вводился шестичасовой рабочий день для всех в одно время. Но необходимость полностью использовать живой и мертвый инвентарь приводила к тому, что некоторые ребята работали с шести утра до полудня, а другие с полудня до шести вечера. Иногда же работа наваливалась на нас в таком количестве, что приходилось увеличивать рабочий день. Все это разнообразие типа работы и ее длительности определило и большое разнообразие сводных отрядов. У нас появилась сетка сводных, немного напоминающая расписание поездов. В колонии все хорошо знали, что третий, О, сводный, работает от 8 утра до 4 дня, с перерывом на обед, и при этом обязательно на огороде. Третий С в саду, третий Р на ремонте, третий П в парниках. Первый сводный работает от 6 утра до 12 дня, а второй сводный от 12 до 6. Номенклатура сводных скоро дошла до 13. Сводный отряд был всегда отрядом только рабочим. Как только заканчивалась его работа и ребята возвращались в колонию, сводного отряда больше не существовало. Каждый колонист знал свой постоянный отряд, имеющий своего постоянного командира, определенное место в системе мастерских, место в спальне и место в столовой. Постоянный отряд – это первичный коллектив колонистов и командир его обязательно член совета командиров но с весны чем ближе к лету тем чаще и чаще колонист то и дело попадал на рабочую неделю в сводный отряд того или другого назначения бывало что в сводном отряде всего два колониста все равно один из них назначался командиром сводного отряда ком свод отряда ком свод отряда распоряжался на работе и отвечал за нее. Но как только оканчивался рабочий день, сводный отряд рассыпался. Каждый сводный отряд составлялся на неделю, следовательно, и отдельный колонист на вторую неделю обычно получал участие в новом сводном, на новой работе, под командой нового комсводотряда. Командир сводного назначался советом командиров тоже на неделю, а после этого переходил в новый сводный обыкновенно уже не командиром, а рядовым членом. Совет командиров всегда старался проводить через нагрузку отряда всех колонистов, кроме самых неудачных. Это было справедливо, потому что командование сводным отрядом связано было с большой ответственностью и заботами. Благодаря такой системе большинство колонистов участвовало не только в рабочей функции, но и в функции организаторской. Это было очень важно и было как раз то, что нужно коммунистическому воспитанию. Благодаря именно этому наша колония отличалась к 1926 году бьющей в глаза способностью настроиться и перестроиться для любой задачи, И для выполнения отдельных деталей этой задачи всегда находились с избытком кадры способных и инициативных организаторов, распорядителей, людей, на которых можно было положиться. Значение командира постоянного отряда становилось чрезвычайно умеренным. Постоянные командиры почти никогда не назначали себя командирами сводных, полагая, что они и так имеют нагрузку. Командир постоянного отряда отправлялся на работу простым рядовым участником сводного отряда и во время работы подчинялся временному комсвод отряда, часто члену своего же постоянного отряда. Это создавало очень сложную цепь зависимости в колонии, и в этой цепи уже не мог выделиться и стать над коллективом отдельный колонист. Система сводных отрядов – Делала жизнь в колонии очень напряженной и полной интереса, чередование рабочих и организационных функций, упражнений в командовании и в подчинении, движений коллективных и личных.